9. Я и не ждал благодарности, особенно от офицера. Но это было выше всякого понимания. Пролететь тысячи световых лет через всевозможные опасности, вытерпеть омерзительные объятия Горбея, чтобы спасти побитых молью адмиралов, первый из которых тут же выдал меня охране. Это уж слишком. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Стальная крыса всегда на чеку. Мой пистолет с иголками был наготове на случай появления охранников, но я мог использовать его и против пленников. Я переставил защёлку с яда на сон, надо сказать, это потребовало от меня большого усилия воли, и всадил стальную иглу адмиралу в шею. Он шлёпнулся на пол, растопырив руки, будто в последний момент захотел обнять своего спасителя. «Я замер, вернее, окаменел» когда увидел его запястье. — Что случилось? — раздался снизу шепот Анжелины. — Ничего хорошего, — прошипел я в ответ тихо. Я опустил голову пониже, чтобы среди поломанных стульев, пустых жестянок от еды и другого мусора ее не было видно. — Услышали ли охранники шум? — Но остальные пленники точно услышали. Два дряхлых адмирала подошли к распротертому телу товарища. «Что с ним такое? Припадок?» — спросил один из них. «Ты слышал, что он кричал?» «Не совсем. Я выключил свой слуховой аппарат, чтобы не садилась батарейка. Нечто вроде «хахана, ромаш, госпатят, хахитять» — бессмыслица. «Может, это что-то означает на его родном языке?» «Нет. В старой шемочах с дешника. Но в дешниканском языке нет таких слов». «Давай перевернем его и посмотрим, дышит ли он еще». Так они и сделали. Я одобрительно кивнул, увидев, что как только они повернули тело, иголка выпала из шеи старого шемочиха. Улика уничтожена, а шемочих придет в себя не раньше, чем через два часа. У меня будет достаточно времени. Планы уже роились в моей голове. Опустившись вниз, я схватил металлический диск, помазал его края липоклеем, крепче всякой сварки, и поставил его на место. Клей мгновенно затвердел, и дыра в потолке исчезла. Тогда я спрыгнул на пол и тяжело вздохнул. «Анжелина, будь так любезна, включи свой прожектор и достань бутылку самого лучшего виски». Зажегся свет, в моей руке оказался стакан, и Анжелина терпеливо ждала, когда я поднесу его к губам. Затем спросила может теперь ты поведаешь своей жене что черт возьми там произошло извини свет моей жизни случилось нечто непредвиденное я опустошил стакан все началось когда я шепотом обратился к ближайшему адмиралу он взглянул на меня и принялся звать охранников пришлось в него выстрелить одним меньше удовлетворенно заметила анжелина ну, не совсем Я выстрелил в него усыпляющей иглой. Никто не понял, что он сказал, меня не заметили, и дыра в потолке заделана. Но не это меня беспокоит. — Я знаю, что ты еще не пьян, но в твоих словах отсутствует ясность. — Извини, все дело в адмирале. Когда он упал, я увидел на его запястьях тонкие красные полоски, похожие на шрамы. — Ну и что? — удивленно спросила Анжелина. — И вдруг побледнело. Нет, это просто невозможно. Я нахмурился и медленно кивнул. «Серые люди. Их почерк я узнаю где угодно. Серые люди. По спине у меня пробежали мурашки, что со мной случается крайне редко. Я могу храбро и стойко сражаться против любой физической угрозы, но, как и все вы, ненавижу вмешательство в мое серое вещество». У мозга нет защиты. Стоит воткнуть электрод в центр удовольствия мозга подопытного животного, как оно будет нажимать на кнопку, посылающую электрический разряд, до тех пор, пока не умрет от голода или жажды. Умрет счастливой смертью. Несколько лет назад, улаживая один межпланетный конфликт, я оказался в роли такого подопытного животного. Меня поймали, связали, а затем отрезали кисти рук. Я тогда потерял сознание, а когда очнулся, кисти снова были на месте. Только на запястьях остались такие же тонкие шрамы, какие я видел у адмирала. Но руки мои на самом деле никто не отрезал. Эту картину внушили мне подсознательно. Но я чувствовал, будто это действительно случилось со мной вместе с другими отвратительными вещами, о которых лучше не вспоминать. «Здесь должны быть серые люди», — сказал я. Они заодно с чужаками. Неудивительно, что они подчинили себе адмиралов. Привыкшие к приказам и суровой дисциплине, они представляют собой прекрасные объекты для промывания мозгов. Ты прав. Но разве это возможно? Чужаки ненавидят людей и никогда бы не стали сотрудничать с серыми людьми. Какими бы противными они ни были, они все равно люди. Как только она произнесла эти слова, я сразу же все понял. Улыбнувшись, я обнял и поцеловал ее, что принесло удовольствие нам обоим. Затем я отстранил Анжелину, ибо ее близость мешала мне сосредоточиться. «Послушай внимательно, любовь моя. Похоже, я придумал, как распутать этот клубок. Не все еще ясно, но я знаю, что должна сделать ты. Не могла бы ты привести сюда ребят и толпу силаринов? Надо пробраться наверх» перестрелять охрану, усыпить адмиралов и унести их отсюда. Все это возможно, но слишком опасно. Как мы освободим их из тюрьмы? Я позабочусь об этом. Если на всей планете начнется страшная неразбериха, и никто не будет знать, чьи приказы выполнять, это не облегчит твою работу? Разумеется, это упростит задачу. Что ты собираешься предпринять? Если я тебе скажу... «Ты запретишь мне ввязываться в это опасное дело. Скажу только, что это надо сделать, и только я способен на это. Я снова залезу в свой костюм чужака, а у тебя будет два часа, чтобы собрать свое войско. Как только начнется их, приступай к действиям. Отведи всех в какое-нибудь безопасное место, желательно возле космодрома. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Пусть меня ждет проводник. Только не дольше двух часов». Именно столько времени мне нужно, чтобы осуществить свой план. Проблем не должно быть. Ну, если они все же возникнут, и я не вернусь вовремя, пусть он сразу возвращается к тебе. Как ты знаешь, я сам могу о себе позаботиться. Мы не можем рисковать всей операцией из-за одного человека. Вернется проводник со мной или без меня — уходите. Захватите звездолет и улетайте с этой планеты. И все же я надеюсь на твое возвращение». Анжелина грустно поцеловала меня. «Ты так и не признаешься, что задумал?» «Нет, если я тебе начну об этом рассказывать, то могу и сам передумать. Мне надо сделать всего три вещи. Обнаружить серых людей, выдать их нашим друзьям-чужакам, а затем вовремя смыться. Думаю, тебе это удастся. Надеюсь, ты справишься со всеми тремя пунктами, особенно с последним». Мы залезли в свои маскировочные костюмы и быстро разошлись. Анжелина направилась в нужную ей сторону, а я в противоположную. Я думал, что хорошо запомнил дорогу, но, наверное, где-то повернул не в ту сторону. Пытаясь выбраться на верхний уровень, я провалился через ржавый пол в какое-то подземное озеро или водохранилище. Мне пришлось немало поработать хвостом в полной темноте. Вскоре я наткнулся на стену. Выход тут был явно не предусмотрен — Но я исправил это обстоятельство следующим образом. Сбросив из-под хвоста гранату, я ударом лапы направил ее в стену. Она с грохотом взорвалась, и через пролом я увидел свет. Ко мне уже спешил патруль чужаков, чтобы узнать, что произошло. — Ох, помогите, пожалуйста, — застонал я, раскачиваясь из стороны в сторону и держась лапами за голову. К счастью, патрульный офицер тоже смотрел новости по телевизору. — Красавчик Джим! Что с тобой? — взволнованно закричал он, показав пять тысяч гнилых зубов и два метра пурпурной глотки. — Предательство! Среди нас предатели! — завопил я. — Передайте своему командиру, чтобы немедленно созвали военный совет, и пусть меня туда отнесут! Они исполнили это немедленно, обхватив меня сотнями щупалец с присосками. Ну, таким образом я отдохнул и сэкономил энергию аккумуляторов. Наконец они опустили меня возле двери в конференц-зал. «Все вы омерзительные ребята, и я вас никогда не забуду», — пообещал я. Они радостно закричали, хлопая по полу мокрыми щупальцами. Я ворвался в зал с криком «Предательство! Измена!» «Займите свое место и сделайте свое заявление по всем правилам», — сказал секретарь. Но чудище, напоминавшее фиолетового кита, страдающего геморроем, отнеслось ко мне с большим сочувствием. — Скользкий Джим, ты взволнован. Мы слышали, что в твоих апартаментах произошло сражение. От славного Гарбея остался один хвост, который почти ничего не может рассказать. Может, ты объяснишь, что там произошло? — Конечно, я все расскажу, если секретарь даст мне слово. — Ну ладно, — хмуро прогнусавил секретарь, с каждой секундой становясь все больше и больше похожим на раздавленную лягушку. — Заседание считаю открытым. Слово имеет скользкий джим. — Вот в чем дело, — сообщил я притихшим тварям из военного совета. — У нас, гештункинцев, есть масса разных достоинств, не считая сексапильности, конечно. Последовала шумная овация, восторженные хлюпанье и чавканье. Спасибо, спасибо. И вам того же. Так вот, что касается запахов... Сядь на место, я знаю, что от меня приятно пахнет. Мы наделены тончайшим обонянием. И, как я уже говорил, именно это обстоятельство привело меня к мысли, что на этой планете что-то не так. Я нюхал и нюхал, пока не вынюхал людей. Среди воплей ужаса я различил выкрики «Сила Ирины» и отрицательно покачал головой. «Нет, это не Сила Ирины, не местные обитатели планеты». Я сразу же обнаружил их, но от них нет никакого вреда. И я уверен, что карательный корпус позаботится о них. И я имею в виду людей, проникших в наши ряды. Всполошившись, твари кричали и визжали, пока я приводил в порядок свои когти при помощи пилочки. Затем я поднял лапы вверх, призывая к тишине, и шум мгновенно стих. Все глаза, большие и маленькие, красные и зеленые, смотрели на меня. «Да, они среди нас. Люди делают все возможное, чтобы выиграть эту войну. И одного из них я вам покажу. Прямо сейчас». Моторы в моих задних лапах загудели, когда я прыгнул, пролетев по воздуху метров двадцать. Это был изящный прыжок. Я со страшным грохотом приземлился прямо на стол секретаря, Схватив когтями за шиворот, я поднял его в воздух. Он брыкался, пытаясь вырваться. Ты с ума сошел? Отпусти меня! Я такой же, как и ты. Именно этого я и ждал. Пока у меня в голове были одни лишь догадки. Если здесь действительно присутствовали серые люди, то они были замаскированы под чужаков. А единственной тварью с четырьмя конечностями, кроме меня, был секретарь. Для чужака он был слишком организован. И когда он заговорил, все мои сомнения рассеялись. Издав торжествующий крик, я вонзил только что отточенные когти в его горло. Он хрипло, заорал, и во все стороны брызнула черная жидкость. Я сглотнул и на какое-то мгновение растерялся. Может, я ошибся? Может, я собирался разорвать секретаря военного совета в присутствии высших командных чинов? Вряд ли им это понравится. Нет, мои сомнения длились всего лишь секунду. А потом я принялся за дело, ошибки быть не могло. Проведя острым когтем по шее секретаря, я оторвал ему голову. Воцарилась мертвая тишина, когда голова шмякнулась об пол. Затем послышался всеобщий вздох. Внутри первой головы находилась вторая, маленькая, лысая человеческая голова. Секретарь был серым человеком. Если все члены совета застыли, охваченные ужасом, то серый человек не растерялся. Выхватив пистолет из жаберной щели, он направил его на меня. Разумеется, я этого ждал и выбил пистолет у него из рук. Но когда, выхватив из другой жабры микрофон, он принялся что-то кричать туда на непонятном языке, я слегка замешкался. Я не стал спешить, потому что именно это было мне и нужно. Дав ему время, чтобы передать свое сообщение, я выхватил у него микрофон, Тут он пнул меня ногой в живот, и я, сложившись пополам, рухнул на пол. Открыв потайной ход, он быстро скрылся внутри. Придя в себя, я отмахнулся от предложенной помощи. «Не беспокойтесь обо мне», — прохрипел я. «У меня смертельная рана. Отомстите за меня. Арестуйте всех черных лягушек, похожих на секретаря. Не дайте им скрыться. Быстрее!» Я тут же откатился в сторону, чтобы меня никто не раздавил. На всякий случай, если кто-нибудь наблюдал за мной, я слегка побился в конвульсиях и, прикрыв глаза, осмотрелся. Зал был пуст. Только тогда я открыл потайной ход и последовал за серым человеком. «Вы спросите меня, откуда я знал, куда идти?» «С удовольствием отвечу». Во время схватки я прицепил к его костюму маленький генератор трину Частички нейтрины могут беспрепятственно проходить через толщу планеты, так что металлические конструкции города абсолютно не влияли на прохождение сигнала. Стоит ли говорить, что детектор нейтрино находился в кончике моего носа? Я никогда не отправлялся на задание без полной экипировки. Светящаяся стрелка указывала вперед и вниз. Я направился вперед и вниз. Мне хотелось узнать, чем занимались серые люди на этой планете. «Беглец должен привести меня прямо в их логово». «Мне повезло, он привел меня прямо к их кораблю». Увидев впереди свет, я замедлил шаг, оставаясь в затемненном туннеле, и принялся разглядывать огромное куполообразное сооружение. В центре стоял звездолет темно-серого цвета. Со всех сторон к нему спешили серые люди. Некоторые уже сбросили свои маскировочные костюмы, а другие шлепали в своих нарядах чужаков». «Крысы, покидающие тонущий корабль. И все это благодаря мне. Теперь на планете царит паника, значит, Анжелина уже начала операцию по спасению адмиралов. Все шло по плану. Хотя я и не думал, что обнаружу их корабль, но, глядя на их поспешное бегство, я решил, что не стоит упускать такую возможность. Но как узнать, куда он полетит?» Существует множество приспособлений, которые можно легко прицепить к кораблю и следить за его передвижениями, но ни одного из них у меня при себе не было. Тут я дал маху. Впрочем, самый маленький детектор такого типа весит около 90 килограммов. Что же делать? Я принял решение в тот момент, когда сверху на меня упала металлическая сетка, и серые люди облепили меня со всех сторон. Я мужественно сражался... Но кто-то ударил меня по голове железной трубой, я не смог увернуться, и моя фальшивая голова треснула. А через секунду мне показалось, что треснула и моя собственная —